В остальном автоматы почти без дисков, винтовки с тремя пятью обоймами, гранат несколько ящиков. Хорошо, что в атаке, с ходу взяли порядочно трофейного оружия, патронов, но и своего немало кинули, драпая из-за лягушек. Один станковый пулемет был отправлен в батальон «Щусе»,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 Ползал на брюхе меж В ту еще пору командир роты, Старший лейтенант щусь Изрит картину, Лежит в уютной очейке вояка И постреливает вверх, Израсходует обойму, Неторопливо всунет другую, Утрется рукавом И пошел по новой палить по врагу. щусь полюбовался на воина, Помотал головой, И за всей-то силушки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 Когда на плотах, когда и на двери от сортира. Один раз сам сортиру воду столкнул шпана. Поплыли мандомские пираты на просторы. А в сортире человека, кажись, орёт. Так ведь плавали-то, без груза, в трусах одних, Чаще и без трусов. Упадёшь в воду, сам выплывай. А тут пулемёт, миномёты, пушки на бочки вкатили.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 Корнилаев, держа под мышкой плотную сумочку с картами, за спиной шнурком прихвачен планшет. Следом треща катушкой от чего-то в припрыжку спешил связист. Кстати, кстати, подав все еще пухлую, но холодную руку сказал Бескапустин. Сыроватка хорошо. Безунчик, у него территория в три Люксембурга, да в одну Бельгию, а тут на бережку